Глава третья. Прежде чем возвращаться в аудиторию, решаю выпить газировки. Меня переполняет злость. И Юля это видит, поэтому молча сидит и терпеливо ждет, пока я разберусь с торговым автоматом, стоящим в холле. У меня много плохих качеств, главными из которых подруга считает прямолинейность и вспыльчивость. Почему чудовище? Протягиваю ее любимую шоколадку и помогаю подняться. Сладкое всегда поднимало и настроение, и после встречи с этим хамоватым мажором перекус просто необходим. Но вообще, это было не чудовище, а Лешей. На первом курсе думала познакомиться с ним поближе и согласилась раздавать флайеры на входе в университет в костюме. Он тогда руководил этим и лично выдал мне реквизит. Я думала, забыл давно. Она рассказала что-то еще, но слишком неразборчиво. «Блин, Ань, вот зачем ты так с ним? Могли без оплаты решить». Где теперь деньги брать? Отец меня точно убьет. Не начинай. Вроде не дура, так мозг включи. По ним видно, что просто так мы бы ничего не решили, и уж лучше заплатить, чем как-то иначе. То, что Сергей ей нравится, я поняла еще вчера. Она так превозносила его, ее глаза так светились. Он же разрешил выплачивать частями. Значит, придется найти подработку и обойдемся без родителей. Все будет нормально, не переживай. Стоять! Услышали за спиной женский голос. «Тоже опаздываете?» Нас нагнала невысокая азиатка. «Чего пугаешь?» Юля легонько ударила ее по плечу. «Типа того. Ань, познакомься, это Хина. Отвечает за любой движ в нашей группе. Хина — это Аня, новая студентка и моя любимая подруга». «Да я о ней знаю уже больше, чем о себе», протягивает мне руку. «Ты же все уши прожижала. Привет, рада встрече». Взаимно. Не удивлена, что обо мне уже слышали. Мы с Юлей слишком разные, от этого наша дружба такая крепкая. Девушка-любитель поболтать и обсудить все на свете. Я же любитель послушать». Пока шли к аудитории, девушки спорили насчет какого-то предмета и особо не вникала. Мои мысли заняты более серьезной проблемой. «А, кстати, чуть не забыла. Я после этой убегаю по делам, поэтому отдам сразу». Хина достала из рюкзака пригласительное на вечеринку и притянула нам собираемся завтра в семь адрес указан в этом году обещали огненное шоу никаких преподов оторвемся по полной на пригласительном размашистая золотая надпись вечеринка первокурсников вечер когда весь университет несмотря на курс собирается вместе чтобы напиться и хорошенько погулять отчего многим будет стыдно еще не один семестр не моя тема я такое не приветствую особенно после сегодняшней ночи «Не будь такой занудой, давай же. Будет весело и все прилично. Потом такси закажем, никаких проблем. И потом, в эту ночь общежитие не закрывается, можно хоть под утро явиться». Наклонилась к самому моему уху, чтобы уговорить. Я пыталась вникнуть в суть лекции, но и за юли не получалось. «Нет. Ты на первом курсе. Как нас это касается?» «Да ладно тебе. Ты ж в том году не попала. Да и ходят на нее все, неважно, какой ты курс». В ход пошла тяжелая артиллерия, большие слезливые глаза. «Ну, пожалуйста!» «Нет», — одариваю ее самым гневным своим взглядом. Сомневаюсь, что она сдалась, скорее это тактическое выжидание. До конца пары подруга молчала, и я могла хоть немного вникнуть в предмет. Бесполезный, как по мне, предмет для нашей специальности. Когда я шла учиться, родители долго и нудно отговаривали меня отец хотел видеть меня финансистом или бухгалтером мама думала что буду учиться на журналиста а по факту я выбрала совершенно далекое мне нравится все что связано с компьютерами нравится копаться в них узнавать новое лезть туда где меня не должно быть я будущий инженер программист не есть хочу идем в столовую пока очередь не набежала берет меня под локоть как хочет но после университета поедем в больницу Хочу убедиться, что у нее не перелом. А это еще что за здрасте? Мы спустились на первый этаж, но в холле целая куча народа, столпившаяся вокруг чего-то, в основном девушки, визжащие девушки. Что вообще происходит? Я лишь пожала плечами. Из заголов не видно. Мы в наглую стали пробираться вперед, натыкаясь на недовольные взгляды и возгласы. Юля Бойко, в непривычной для нее манере, отвечала всем недовольным, что она хочет есть и ей все равно на их сборы опять он лучше бы мы остались сзади о интересненько подруга потащила меня еще ближе оказалось что все собрались вокруг двух людей очень красивой девушки и уже знакомого мне парня в кепке руки девушки выставлены вперед она упирается в его грудь видимо пыталась остановить парень же стоит в привычной манере его руки убраны в карманы черных джинс пожалуйста послушай У нее довольно мелодичный голос. Стоило девушке заговорить, как шум вокруг них прекратился. «Что за шоу?» Замечаю, как одна из девушек в первом ряду этого спектакля снимает происходящее на телефон. «Ты мне очень нравишься. Очень давно нравишься. Я хочу пригласить тебя на свой день рождения». Девушка сияет, а вот реакцию парня не видно. Он стоит в полоборота к нам. «Неинтересно». Одна фраза и улыбка медленно, но уверенно сползает с лица девушки. В его голосе не было извинения или сожаления, но сказал четко и уверенно. Было очень неразумно с ее стороны устраивать подобное и говорить с ним при всех. Она либо слишком самоуверенная, либо совершенно не знает человека, которому только что призналась в любви. Что он сказал? По всему кругу пошли перешептывания. Неинтересно? Он отшил ее? да ладно отказался бедняжка парень обошел влюбленную в него девушку и уверенно направился в сторону выхода толпа тут же расступилась перед ним чтобы пропустить ладно идем не на что здесь смотреть поправляю руку подруги которая вот вот соскользнет пойдем ты, кажется есть хотела день пролетел удивительно быстро я сидела на полу разбирая вещи пока подруга в сотый раз перечисляла плюсы предстоящей вечеринки Я почти не слушала ее. У меня есть более интересные вопросы для размышления. Мы не обсуждали происходящее в холле, не было возможности. В столовой к нам подсело несколько знакомых Юли студенток, и все разговоры были переведены на предстоящую вечеринку. А после были сопли, слезы и отказ ехать к врачу. Но я все же заставила. Перелома нет, ушиб. И теперь я спокойно за подругу. Решаю задать ей вопросы только дома. А еще это отличный способ завести новые знакомства и, конечно же, наладить отношения с ребятами. Да и вообще ты обязана... Ты знаешь того парня в кепке? Перебиваю ее на полусловие. Еще утром мне показалось, что Юля как-то странно смотрит на него с каким-то испугом, что ли. Естественно, сползает с постели на пол передо мной. Каждый второй его знает. В прошлом году такие выходки, как сегодня в холле, повторялись завидной периодичностью поджимает колени к груди. Это Егор Белый. Егор, значит, красивое имя. Но вот фамилия ему совершенно не подходит. Он слишком мрачный, как мне кажется. Я немного о нем знаю, только слухи и сплетни. Никогда лично не общалась, да и вряд ли бы получилось не быть всей этой ситуации. Думаю, ты и так уже догадалась, к какой кости он относится. Могу сказать только одно — «Вспомни все то, что я говорила про Серёжу, и умножь в сотню раз». Егор редко бывает в университете, но при этом он лучший на своих факультетах. От девочек слышала, что он в этом году заканчивает сразу две специальности. Международные отношения вроде, а вторая наша. Преподаватели не раз ставили его в пример как гения, на которого мы должны равняться. Тяжело вздыхает. Он, конечно, офигенный, но словно далекая ледяная звезда, до которой никому не дотянуться. А еще он вроде как интроверт, не любит лишний раз общаться даже с преподавателями. Девочки рассказывали, что в прошлом году он стал посередине важного экзамена и просто ушел, потому что ему так захотелось. Погоди-ка, нахмуривает брови. А ведь мы с ним даже сегодня не общались. Он ведь не говорил с нами, качая головой. Вот же, блин. Белый. Эта фамилия крутится на языке. Я ее уже слышала и не раз. Что-то знакомое. Еще бы. Университет принадлежит его семье, а его мать вообще входит в совет директоров крупнейшей в стране нефтяной компании, если вообще не возглавляет его. Да у них вся семья чем-то славится. Я слышала еще о каком-то благотворительном фонде, вроде принадлежит его тете. Девчонки что-то про инвестиционные фонды рассказывали. В общем, шикуют, как могут. Не знаю, насколько все правда, но то, что с ним хотят общаться все, просто уверена. Неясно. Типичный герой любой мелодрамы. Умный, красивый, успешный, популярный. А главное, совершенно недоступный. Классика жанра. Такая себе идеальная картинка, которую все хотят потрогать. Тяжело ему, наверное, приходится. Я все еще в шоке от того, что эти ребята вообще нам помогли. Не расслышала, что им все равно на проблемы других. Такие себе зажравшиеся эгоисты, от которых сходит с ума почти вся женская половина университета. Наверное, у них было хорошее настроение. Слышала. Она так много раз повторила это слово, что она уже режет слух. Значит, вокруг золотой молодежи множество слухов, и какие из них правда, знают лишь они. Ох, чувствую и меня ждет учеба. Юлька не даст мне спокойной жизни. Понятно. Продолжаю складывать вещи в аккуратную стопку. Понятно! И все? Серьезно? подползает ближе. Колись давай, кто из них больше понравился. Ну вот, началось. Я ждала этого вопроса. Никто. Вружка, поднимаю на нее недовольный взгляд. Как мне мог кто-то понравиться, если я с ними нормально и не пообщалась? Один хам редкостный, который думает, что ему все можно, второй. А про второго и сказать ничего. А второму вообще на нас было все равно. Они красивы, но это же не их заслуга, а их родителей. На этом все. Вот почти год тебя не видела, а ничего не изменилось. Ты все такая же ворчуха. Я реалист. Смысл мне тратить время на тех, с кем при любом раскладе даже нормального общения не светит. Я не живу мечтами. Знаю, это и плохо. Виталик не звонил. Отрицательно качаю головой. Наверное, это меня и злит. Уже вечер, а он ни разу не позвонил. А все мои звонки просто проигнорировал. Ничего. Наверное, занят. Не накручивай себя раньше времени. Закрываю чемодан. Юля права, мне не стоит себя накручивать. Просто обидно такое отношение. Нужно придумать, где взять денег. Есть идеи? Пока нет. Можно на форуме университета посмотреть. Иногда печатают вакансии для студентов. Может, что-то подберем? Тянется к моей руке. «Эй, улыбнись! Что за кислая мина? Вернем мы ему эти деньги. Тоже мне проблема». Я не за это переживаю. Но хорошо, что Юля полна позитива. Маленький энерджайзер. «Анютка...» Меня перекосило от этого обращения. Она знает, что я его не терплю. «Соглашайся давай. Нам не помешает отвлечься. Все будет отлично. Я тебе обещаю». Опять она за свое. А с другой стороны... Почему бы и нет? Нужно вливаться в коллектив, и если это быстрый способ, то можно пойти. Всего один вечер. Шумный и пьяный вечер. Что ж, я могу повеселиться и трезвой. Голова на плечах, и еще одних приключений точно не допущу.